Удостоверившись, что рагу тушится надлежащим образом, он вытащил из сундука деревянное ружьецо, выкрашенное в красный цвет, и подозвал миругуану Она подошла, опустив ухо, с таким видом будто хотела сказать, — Господи, кому это нужно? Как глупо понапрасну усложнять жизнь. Лично мне эти фокусы не доставляют ни малейшего удовольствия, но я готова на все, лишь бы угодить своему хозяину, телемаху и Мирогуана встала на задние лапки и прижала к розовому животу деревянное ружьецо. «На караул! Смирно!» Мирогуана ловко выполнила команду, но вдруг она пошатнулась, опустилась на все четыре лапки, уронила ружье и побрела, отряхиваясь к порогу. «Плохо, никуда не годится!» — сказал ей телемах. «Завтра начнем с изного!» Тут Мирогуана... Два раза тявкнула. Потом стала перебегать от порога к печке, стуча когтями по кафельному полу. В лавку вошел Рами в соломенном шлеме, головной убор, излюбленный грибцами, и представился телемаху, который так обрадовался, что не мог вымолвить ни слова, и повернулся спиной к гостю, собираясь откупорить бутылочку белого вина. «Да вы ли это мусью?» — наконец заговорил негр. «Вы ли Реми? Сынок мусью министра и крестник моей бедной женушки Оливетты, которая торговала рисовой водкой, кокосовыми орехами и сапотилами. Жестокие мулаты убили Оливетту в ее лавке в порт пренси и выдули всю водку, и про это подробнейшим образом пропечатано в вестнике Гаити». «Сам консул Мусью Морелли пас дал мне прочесть, очень я горевал. Оливетта была славная баба. Как же я рад, что вижу вас, Мусью Реми. Оливетта была в летах, когда мы поженились, люди смеялись, берет телемах в жены старуху, да телемах-то знал». Чем старше жонушка, тем вкуснее стряпает. Присядьте же мусюрами, вот белые венцы, уж оно-то не успеет состариться. Мы его мигом разопьем. И негр расхохотался. Он откуприл бутылку, сдул с горлышка сургуч и, наполнив стаканы, задумчиво сказал: "Жизнь вечно не длится, зато смерть длится вечно". И вытянув толстые губы трубочкой, шепнул на ухо Сент люси Там наверху спрятаны у меня в мешке денежки и немалые. Хочу поставить памятник Оливете, да покрасивей. И он снова расхохотался. Затем он осведомился, как поживает госпожа Сент-Люси, уж какая была красавица, и полюбопытствовал, что поделывает Реми в Париже. — Готовлюсь к экзамену на бакалавра, — отвечал позевывая Реми. Телемах понятия не имел о том, что такое бакалавр, но решил, что должно быть эта штука важная. Он чокнулся, прищурив ласковые глаза. Потом спросил, не собирается ли Реми стать генералом. Хорошее это дело, со вздохом добавил он, хорошее дело. Но и у генералов бывают неприятности. Реми смеха ради осведомился. Телемах... Ведь вы были генералом во времена этой злой обезьяны Сулука, Телемах смешался, его толстые губы задрожали, он пробормотал: "Не годится так обзывать императора мус юреми". Отец рассказывал Рами, что Телемах смертельно боится Сулука, воображая, будто император еще жив, поэтому Рами прибавил: "Вы, кажется, опасаетесь, что тень Сулука явится ночью, схватит вас за ноги и утащит. Уже 10 лет его величество нет в живых, Негр медленно покачал головой и сказал "Враки, мусью Рэми!». реми попытался убедить его, что все знают о смерти Сулука, что он умер в 1867 году на Ямайке. Но негр ответил «Да нет же, мусью Рэми, Император вовсе не умер, он скрывается». И неуступчивый телемах нахмурил брови. Из медной кастрюли несся вкусный запах жаркого и пряности – Негр снова просиял и воскликнул, заливаясь смехом. «Сейчас мы с вами позавтракаем, у Реми!» Он накрыл стол в беседке, увитой диким виноградом. За садиком кабаччика зеленели грядки салата. Насыпь Версальской железной дороги заслоняла горизонт. Реми стал рассеянно смотреть на убогий сельский пейзаж. Но тут вернулся телемах. Он улыбался, растягивая рот душей и поглядывал на Реми сквозь клубы пара, окутавшего блюда, которое он держал обеими руками. «Вот это вкусная штука, мусью Рэми!» — заметил он. И они позавтракали с отменным аппетитом. Мира Гуана, которой было поручено сторожить харчевню, пока они завтракали, то и дело поглядывало на них со смиренным видом. Они уничтожили рагу из кролика, запили его, аржантаильским вином, и долго смаковали сыр бри со свежим хлебом. — Вам тут отлично живется, Телемах, — заметил Реми. Сам он чувствовал себя здесь превосходно. Но человек уж так устроен, что он не насытен в своих желаниях, поэтому Телемах ответил со вздохом. — Знаете, мусю Реми, чего недостает у меня в заведении? Моего портрета, нарисованного масляными красками в золоченой раме. «Мой портрет над стойкой, вот была бы красивая штука. Там наверху, в мешочке, у меня припрятаны деньжата для памятника Оливетти. Взял бы я оттуда немножко для художника, который срисовал бы с меня портрет». Сент-Люси ответил, что портрет у генерала будет, и при этом без ущерба для гробницы крестной. — Я живописец, — сказал он восхищенному телемаху, — в следующий раз принесу холст, ящик с красками и сделаю ваш портрет. Двое солдат, о приходе которых возвестил лай Мирагуаны, заказали пиво. Пока телемах пропадал в погребе, у Рэми погасла трубка, и он пошел к стойке за спичками. И вдруг он увидел, что по улице шагает тот самый старичок, который сидел в гостиной, украшенной позолотой, у дам с улицы Фельянтин. Именно тот самый старичок. И бакенбарды у него такие же, и такой же зонт. «Телемах! Телемах!» — крикнул молодой человек. Крышка погреба приподнялась, и появился телемах, словно подземный дух. Правда, дух добрый. Он хохотал, держа в руках две бутылки пива, которые собирался откупорить и подать солдатам, сидевшим за столиком. Но Рэми силой потянул удивленного телемаха за полу белой куртки и потащил к порогу харчевни. «Вы не знаете, телемах, кто такой? Вон тот старик!» — спросил он, показывая пальцем на сгорбленную спину прохожего. Негр прижал бутылки к груди и ответил, заливаясь смехом. «Еще бы не знать, мусью Реми, это мой домовладелец, а зовется он мусью Сарьет, попрошу-ка, чтобы он чердак починил». Реми, не отпуская его, поспешно сказал, «Телемах, не приставайте к старику с починками». И спросил чуть ли не угрожающим тоном, «А за помещение вы платите, телемах?» Как могло только в голову прийти, что кабачик, который уже двадцать один год живет в доме, не платит за помещение?» Затем Рами узнал, что господин Сальет слывет богачом, почти всегда живет в Нормандии, где у него имение, и измеряет зонтом всякие памятники. Молодой человек пришел в восторг и воскликнул, «Телемах, ваш портрет за мною! Я изображу вас генералом в наряде, достойном ярмарочного лекаря, с красным султаном на шляпе и с двойными эполетами». Но выражение лица телемаха стало серьезным, И печальным. «Важная это была бы штука, у Сью-Рэми», — сказал он. «Но не делайте этого. Император рассердится». Он спрятался. «Нарисуйте меня во фраке, и чтобы на манишке у меня блестело три бриллиантовые запонки».